Глава 2. Душа Дженни. Как ее описать? Бедняцкая дочь, которой предстоит теперь носить из стирки одежду выдающегося гражданина Коламбуса, была созданием столь чутким, что не передать словами. Иные существа рождаются на свет и обретают бренную плоть, Сами того не осознавая, А затем вновь покидают ее, Даже не подумав пожаловаться. Но пока живы, Они обитают в истинной стране чудес. Жизнь их бесконечно прекрасна. Они изумленно ступают по ней, Словно по райскому саду. Открыв глаза, Они видят перед собой Идеальный, благополучный мир. Деревья, цветы, Целый мир звуков и красок. Для таких людей все это их собственное драгоценное наследство. Если бы никто вокруг не твердил моё моё, они так бы и шли вперед, сияя, с песнью, которую, хочется верить, рано или поздно услышит вся земля. Песнь — это песнь добра. Однако запертые в материальном мире... Подобные существа почти неизменно становятся аномалией. Этот другой мир, мир плоти, в которую вплетены гордыня и алчность, смотрит слепыми глазами и видит очень мало. Скажи, кто, как замечательно глядеть на облака, ответом будет проповедь против безделья. Захочет, кто долго слушать шум ветра, Мешать ему не станут, но прихватят оставшиеся без присмотра пожитки. Если целиком посвятить себя так называемой неодушевленной природе, манящей к себе с нежностью слишком уж совершенной и оттого не менее чуткой, небрежение дурно скажется на теле. Руки действительности вечно тянутся к таким людям и вечно хватают и жадно тянут к себе». Слишком уж легко они попадают в рабство. Дженни как раз и была подобной душой в мире действительности. С самого раннего детства ее поступками руководили доброта и жалость. Если Себастьян падал и сильно ушибался, она, выбиваясь из сил, тащила его на себе к мамочке. Если Джордж жаловался на голод, она готова была отдать последний кусок. Ни один час провела она, укачивая младших братьев и сестер перед сном, сперва добросовестно напевая колыбельную, потом сама уже в полудреме. Едва начав входить, Дженни почти сразу сделалась главной помощницей матери. Что-то отмыть или испечь, сбегать за чем-нибудь или приглядеть за малышами — все эти заботы ложились на ее плечи. Жалоб от нее ни разу никто не слышал — хотя она часто задумывалась над тем, как нелегко ей приходится. От остальных такого не требовалось, это она понимала. Знакомые девочки жили в куда большем достатке. Дженни тянула к ним, но сочувствие к семье заставляло довольствоваться тем, что есть. Ясным днем, выглянув из окошка кухни, она мечтала отправиться гулять на луга, Красивые очертания и оттенки природы затрагивали струны ее души. Иной раз она и в самом деле отправлялась гулять с Джорджем и другими детьми, уводя их к зарослям густого орешника, ведь за ним простирались поля. Там была тень и бил родник. Пусть она сама и не могла того сформулировать, но душа ее откликалась на все это. Ее радовал каждый звук, каждый шорох. Столь прекрасными они были. Когда издали доносился негромкий, мягкий зов лесной голубки, этой летней феи, она вслушивалась в него, склонив голову, и душевное очарование падало серебряными каплями прямо ей в сердце. Если ярко светило солнце, пронизывая тени своим великолепным сиянием, Дженни наслаждалась этим зрелищем. Ноги сами несли ее туда — где свет казался золотым, и она с инстинктивным благоговением шагала по священным коридорам меж деревьев. Чувствовала она и цвет. Чудесные краски, переполняющие закатное небо, глубоко ее трогали и снимали с души любой груз. Как здорово было бы уплыть куда-нибудь прочь вместе с облаками, — сказала она однажды с детской непосредственностью. В тот момент Дженни сидела вместе с Джорджем и Мартой под сенью обнаруженных ею зарослей дикого винограда. — Здорово-то здорово! Вот только где ты там лодку возьмешь, — усомнился Джордж. Дженни, подняв лицо к небесам, смотрела на дальнюю точку. Алый остров в Серебряном море. — А вот представьте себе... Будто там, как на острове, живут люди, — предложила она. Душой она уже была там, наверху, и райские тропки успели привыкнуть к ее легкой походке. — Смотри, пчелка летит, — сказал Джордж, приметив поблизости шмеля. — Да, — сказала Дженни мечтательно, — летит домой. — А дом у всех есть, — полюбопытствовала Марта. — Почти у всех. «И у птиц тоже?» — спросил ее Джордж. «Да», — ответила она, сама почувствовав, сколь поэтично это звучит, «птицы всегда возвращаются домой». «И у пчелок?» — нетерпеливо спросила Марта. «Да, и у пчел. И у собак?» — вмешался Джордж, как раз приметивший неподалеку на дороге коваляющего куда-то песика. «Конечно, ты ведь и сам это знаешь». «И у мошек?» Не унимался Джордж, глядя на стайку крошечных насекомых, бойко выписывавших в закатном свете причудливые спирали. «Да», — вновь сказала Дженни, — «сама себе не очень-то веря. Прислушайся». «Ого-го!» — недоверчиво воскликнул Джордж. «Хотел бы я знать, какие дома у мошек». «Прислушайся!» Мягко повторила она, сделав рукой знак, чтобы он замолчал. Был тот блаженный час, когда звуки, призывающего к вечерней молитве колокола, словно благословляют уходящий свет. Издалека доносился негромкий звон, и сама природа, как показалось заслушавшейся Дженни, тоже умолкла. На зелёной траве перед ней скакала короткими прыжками красногрудая малиновка. Жужжала пчела, позвякивал коровий колокольчик, а подозрительный хруст неподалёку означал, что на разведку выбралась осторожная белка. Изящная ручка Дженни застыла в воздухе, она всё слушала пока последние негромкие ноты, переполнявшие ее сердце, не растаяли вдалеке. Тогда она поднялась на ноги. «Ах!» — произнесла она, заламывая пальцы в муки поэтического экстаза. В глазах ее застыли чистые слезы нежности. Волшебное море чувств внутри нее готово было выйти из берегов. Такова уж была душа. Джэнні.